Глава ПЯТАЯ Где-то сбоку раздалось злобное рычание, бросающееся в атаку стая мутантов. Дробно застучали автоматы охраны, что-то завизжало от боли и ярости. Идущие впереди КАМАЗы-квадроциклы боевиков сбросили скорость, и их пассажиры вскинули оружие, осыпая свинцом выскакивающих из кустов тварей. Потоки пуль срезали ветки, разбрасывали листья и рвали измазанную желтой сыпью древесную кору, быстро отбивая у зверя желание сражаться. Несколько покрытых то ли шерстью, то ли чешуей, то ли шерстью с хитином клыкастых шакалов, отчаянно визжарванулись обратно в кусты, оставляя за собой на желтушной траве кровавые пятна, и стая повернула назад. Рация в кармане куска коротко зашипела, сообщая о том, что нападение отбито, и Татьяна тихо вздохнула. Нелетная погода начинается только завтра, и повышенная агрессивность и без того кровожадных мутантов сохранится на всю ночь. Обычно тонко чувствующие степень опасности дикие твари, первые два дня после выброса, бросаются на все, что попадается им на пути, и до утра охрана будет стоять на постах в двойном количестве. Лысок выкрутил руль, и КАМАЗ принял влево, вслед за квадроциклом охраны, огибая отмеченную вешками аномалию, сидящую на правой стороне дороги. УИП на предплечье Татьяны неторопливо издал серию негромких сигналов, сообщая об обнаружении неблизкой опасности. Девушка бросила взгляд на небольшой экран прибора. На дороге сидит центрифуга. Или рулетка. За прошедшие месяцы Володина усвоила УИП достаточно неплохо, но отличить центрифугу от рулетки приборы были бессильны. Как говорил Кусок, тут может помочь только гильза. Но как раз бросок твердого предмета в любой из этих аномалий чреват для метателя проблемами, и однажды Татьяна имела возможность в этом убедиться. После очередного выброса около магазина образовалась аномалия. Прямо внутри огражденной территории, возле ангара, в котором складировалась скупаемая нефть, охрана обнаружила ее сразу и, как водится, обнесла вешками. На следующий день Татьяна направлялась из своей землянки в склад, где обычно помогала Анне возиться с учетом товара, и стала свидетельницей страшного зрелища. Двое боевиков швыряли в аномалию гильзы и уворачивались от них, вылетающих обратно с серьезной скоростью. Сначала Володина решила, что охрана дурачится, но, вспомнив слова Анны, что кусок заключает контракты на безопасность только с наемниками, а там все в той или иной степени профессионалы, задала вопрос, в чем смысл столь странного времяпрепровождения. «Реакция хорошо отрабатывается», — объяснил ей один из охранников. «Центрифуга возвращает брошенную гильзу обратно, без промаха и на очень большой скорости. Раз в десять увеличивает, что ли?» «Если не успеешь вернуться, огребешь. Лишняя тренировка не помешает. Мутанты из кустов иногда с такой скоростью выскакивают, что думать уже некогда. Если рефлекса нет...» Будешь отдирать от себя тварь в рукопашку. Он протянул ей гильзу. На, попробуй, сама поймешь. Хотя погоди. Он сунул руку в карман и извлек оттуда гильзу поменьше, лучше пистолетную, она легче. Татьяна взяла гильзу и, подражая боевикам, бросила ее в огражденное вешками пустое пространство, отшвыривая латунный цилиндрик от груди и заранее готовясь отшагнуть в сторону. Но брошенная гильза рванулась назад настолько быстро, что увернуться от столкновения она все-таки не успела не хватило каких-то миллиметров. Гильза больно ударила ее в руку, и Володина с коротким вдохом схватилась за ушибленное место. «Ты поначалу послабее кидай», — посоветовал ей боевик, не скрывая злорадного веселья. Похоже, эта шутка была дежурной и из разряда тех, которым подвергают каждого новичка. «Тут отработка нужна, а у тебя пока что навыка нет». После этого случая Володина взяла за правило ежедневно тратить минут 40 на тренировки с броском и уклонением. Она оказалась неплохим дополнением к собственным спортивным нагрузкам, которые ей пришлось сильно урезать из-за непроходящих болей в позвоночнике. После того памятного прыжка на окруженном аномалиями нефтепромысле, получившая рецидив травма зажила лишь частично. Ходить Татьяна могла свободно, бег почти не вызывал боли, Но даже малейшие прыжки доставляли спине весьма мучительные ощущения. О серьезных упражнениях на гибкость позвоночника вообще пришлось забыть. Так что появление центрифуги оказалось даже кстати, хотя после первых тренировок на уклонение синяки держались почти неделю. «Ань, если письмо дойдет и мама разыщет Абрамова...» Мало Володина обернулась к подруге, влеченной обсуждающей с куском туманной перспективы создания собственного кабака – Мы как-то сможем организовать нам встречу? Если он приедет в сателлит, вряд ли я смогу туда пройти. «В сателлит тебе нельзя», — решительно заявила Анна. «Ты до него даже не дойдешь. Схватят тебя на подходе, как только окажешься на территории РАО. Тебя вообще светиться нельзя». Они все пишут. Даже на приемных пунктах камеры на каждом шагу висят. «Встречаться надо на нейтралке, где-нибудь, где опасности поменьше». Она посмотрела на перекупа. «Венечка, что мы можем сделать?» «Если мутить со встречей, то на северо-западе». Кусок почесал мясистую мочку носа. «Там нейтралка пустая, в смысле объектов Рауна не ней нет. Богатые месторождения Икса там отсутствуют, поэтому те края особо не интересны ни бригадам, ни сателлитовским. В основном в том районе не обитают, это самые глухие места». Но там нейтралку вертушки шрастят постоянно, расстреливают всех подряд без предупреждения, с контрабандой борются. Там даже приемных пунктов нет. Но на мысли чего-нибудь можно, я думаю. Два-три человека налегке пройти смогут, тут главное не тащить с собой ничего. «Как же не присоединившись, там живут?» Татьяна вспомнила, как впервые оказалась на нефтяном пятне, когда они с Анной пытались добыть немного денег на жизнь. Пятно было настолько бедным, что на наполнение одной канистры потребовались сутки. «Где берут воду и продукты?» «У перекупов!» — довольно осклабился кусок. «Вот я как раз туда и собираюсь послезавтра. Пора налаживать торговые связи. Не про всего бояться, постоянно щемятся. Но если привыкнут и начнут доверять, то будут тебе постоянно добычу сдавать». Там в промышленных масштабах ничего нет, но если терпение выше крыши, то можно много чем разжиться. В тех местах и песок золотой имеется, и самородки попадаются, и алмазы люди находят. Иногда оксид титана сдают, кто-то там умудрился наладить его добычу из какой-то особой глины кустарным способом. Не иначе повезло научную лабу в желтой зоне найти со всякими припасами или еще как. Но на титане там не поднимешься, выхлоп у них смешной. За титаном проще к месторождению ходить, что недалеко от Яреги. Там руды полно. Его катаклизмом накрыло, в саморазгар работ. Но возиться с рудой невыгодно, ее килограмм сейчас к литру воды 10 к одному идет. Туда обычно новички ходят, чтобы хоть как-то заработать. Собираются толпой, чтобы шансов было больше. Аномалий на месторождении немного, но там зверья живут навалом. И мимо Яреги идти опасно, туда постоянно разные отморозки за Иксом ходят. Вечно стрельба стоит. Хотя руду у лохов обычно не отметают. Возиться с ней никому не хочется, бабла с нее гроши. Эх, было бы бабок побольше, заказали б не мечтательно заявил Кусок. Вот это серьезный навар. Ага, иронично усмехнулась Анна. Как закажешь, не забудь завещание на меня написать. А то, когда тебя сожрут со всеми потрохами, как я докажу, что все теперь мое? Заранее всех предупреди. Не каркай, накличишь Обиженно грызнулся кусок. Сказал же, если бы бабло было на большую охрану. Я не полный дебил на самом себе эксперименты ставить. Синька настолько опасна, удивилась Володина. Она же совсем маленькая. Ну, кусается больно и ранка долго заживает. Но можно надеть преграду или мембрану. Ты же говорил, что на резинопластик не прогрызет. Так и есть, кивнул кусок. Только грыз тебя будет не синька, а все подряд. Если синькой набить мешок тяжелее, чем на пятьдесят килограммов, он начинает притягивать к себе окрестное зверье. А если собрать несколько мешков, мутанты бросаются со всех сторон толпами. Чтобы отбиться, нужна куча охраны, вооруженной до зубов, а это деньги. Деньги, фыркнула Анна. А когда на такое жуткое стрелялово зомбаки придут, ты им тоже заплатишь. А если фронтовик появится? К наемникам полгода назад Унк вышел. Десять человек богу душу отдали за секунду. «Сами виноваты», — не согласился Перекуп. «Зверье раненое не добили вовремя. Вот Унк и пришел. До вечера могли бы всех прикончить, а они не стали патрулей за линию окопов высылать». — Так и правильно, — возразила Анна, — им надо было синьку поскорее отправить на нейтралку. В любой момент мутанты могли напасть снова. Я бы тоже из окопов ни за что не вылезла. — Из окопов? — недоверчиво улыбнулась Володина. — У них там что, война со зверьми за синьку? — Зря смеешься, — фыркнула Анна. — Добыча синьки — это монополия наемников. Кроме них на такое никто не отваживается. Они у себя целые плантации замутили, несколько гектаров. Там пленные под охраной работают. Специальными пылесосами синьку собирают. Потом ее на склад отвозят, там этой гадости тонны накапливается. И зверье постоянно на склад бросается, словно бешеное. Наемники там все окопами изрыли, доты понастроили, минометы и гранатометы всякие. Как мутанты не набросятся, все заканчивается жуткой кровавой мясорубкой. И если после этого раненых тварей не добить, то могут и зомби прийти, и мутанты еще нападут. Один раз даже УНГ появился, еле отогнали минометами. У наемников там вечно полно убитых. Хорошо еще, что плантации недалеко от нейтралки расположены. Так бы точно фронтовик пришел. А ему всякие мины, гранаты, словно пыль. И что, все это того стоит? Володина вспомнила, что знает о синьке. Это маленькое кровососущее насекомое шло в переработку и использовалось в военной промышленности. «Из нее что-то там делают в оборонке, кажется». «Что-то там!» Кусок коронично поджал губы. «Драколы, латники, броню для танков, снаряды для пушек, какое-то покрытие для МКС. Да все! Огромные бабки, круче только Икс. Да и то, наверное, только потому, что его добыть легче». «Ну, наконец-то, приехали!» Он кивнул на показавшийся впереди забор, опутанный егозой, из-за которого виднелась пара вышек с пулеметчиками на готове.